Сила довольно застенчивая девочка, на мой взгляд. А вот Терри, милый мальчик, всегда заглядывает ко мне, принося какие-то подарочки или сюрпризы. И знаете, Терри даже называет меня приемной бабушкой. Иногда, если нужно, он помогает мне по дому. А когда идет за покупками, всегда заглядывает и спрашивает, не нужно ли мне принести что-то из Бакалеи. В наши дни такие соседи просто редкость. Вы согласны со мной? «Мне самой повезло в этом смысле», — сказала Барбара. «Водушевленная старушкой, у меня тоже чудесные соседи. Тогда благодарите судьбу, милочка. Кстати, позвольте мне заметить, что у вас очаровательный цвет глаз. Не часто встретишь такую синеву, полагаю, у вас есть скандинавские корни». Миссис Бейден включила электрочайник и взяла пачку чая с полки буфета. Зачерпнув ложкой заварку, она насыпала ее в поблекший фарфоровый чайник и поставила на кухонный стол две разномастные кружки — Руки ее дрожали так сильно, что Барбара, не представлявшая, как старушка сумеет справиться с кипящим чайником, поспешила схватить чайник, как только он отключился, и сама заварила чай. За такое проворство миссис Бейден любезно поблагодарила ее и заметила. — Кое-кто все ворчит, что нынешние молодые люди совершенно не воспитаны, но мне такие не попадались. Вооружившись деревянной ложечкой, она помешала заварку в чайничке, потом взглянула на Барбару и тихо добавила — Я надеюсь, что милый Терри не попал в какие-то неприятности. Как будто давно ожидала, что полиция должна прийти по его душу, несмотря на все ее предыдущие хвалебные отзывы. «Мне крайне жаль сообщать вам это, миссис Бэйден», — сказала Барбара. «Но Терри умер. Его убили в Дербишире несколько дней назад. Вот почему я хотела побеседовать с силой Миссис Бэйден растерянно повторила слово «умер». Когда до нее, наконец, дошел весь смысл этого слова, на ее лице появилось ошеломленное выражение. «Боже мой!» — пробормотала она, — такой милый юноша. «Но вы, конечно же, не думаете, что Силла или даже тот ее гримычный дружок имеют к этому какое-то отношение?» Барбара отложила в памяти слова о гримычном дружке для последующего уточнения. «Нет», — успокоила она миссис Бейден. На самом деле, ей просто хотелось, чтобы сила показала их квартиру. Нужно выяснить, не найдется ли там каких-то улик, проливающих свет на причину убийства Терри Коуэлла. «Видите ли, вместе с ним убили еще одного человека, — добавила Барбара, — молодую женщину по имени Николь мейден И вполне может быть, что оба убийства произошли именно из-за нее. Но в любом случае мы пока лишь пытаемся установить, был ли Терри вообще знаком с этой женщиной. Конечно, — — сказала миссис Бэйден, — я отлично вас понимаю. Вам нужно делать свою работу, какой бы неприятной она порой ни была. Она сообщила Барбаре, что силу Томпсон, скорее всего, можно найти в одном из тех железнодорожных складов, что на Портслейт-роуд. Терри и два других художника в складчину арендовали там студию. Миссис бейден не смогла назвать Барбаре точный адрес, но сказала, что их студию будет найти довольно просто. На той улице всегда можно уточнить адрес в других складах. Я думаю, их владельцы сразу поймут, какое здание вы ищете. А что до их квартиры? Миссис Бейден вооружилась серебряными щипчиками, их кончики изрядно поистерлись, чтобы взять кусочек сахара. Из-за тремора выполнить желаемое ей удалось лишь с третьей попытки, но старушка сочла это большой удачи, и, улыбнувшись, с довольным видом плюхнула кубик в чай». — Что до их квартиры, то у меня, разумеется, есть ключи. — Великолепно! — подумала Барбара, и в предвкушении мысленно потерла руки. — Видите ли, это мой дом. Миссис Бэйден слова охотливо объяснила, что после смерти мистера Бэйдена